Глава шестнадцатая «Что?» Сначала я подумала, что ослышалось. «Ты ведь слышала вопрос?» — усмехнулся Питер, глядя мне в глаза. «Похоже, ему нравилось меня смущать, а я совершенно точно была смущена. Ты уверен, что это подходящая тема, чтобы обсуждать ее с малознакомым человеком в ресторане?» Если бы я могла прекратить это свидание прямо сейчас, я бы немедленно это сделала. Хотя кому я вру? Если бы хоть что-то тут могла прекратить, меня бы просто не было в этом месте. Абсолютно. Питер не собирался сдаваться. Ты милая девушка, и ты мне нравишься, но я не хотел бы терять время. Теперь я пришла в еще большее замешательство. А какой ответ правильный? Холодно улыбнулась я. «В каком случае твое время не будет потеряно?» Он посмотрел на меня очень серьезно, и снова образ рубахи парня испарился, как утренний туман, который сдуло ветром. Тот Питер, который выглядывал в такие моменты, меня пугал. Не так, как Фил, иначе. У него был взгляд человека, который, может, и не станет сам издеваться над кошкой, но с удовольствием постоит и понаблюдает, как это делают соседские дети». Утвердительный и правдивый. Я снова подумала, что если бы идея встречаться с Питером была моей, то прямо сейчас я швырнула бы ему в лицо тарелку с дорогим салатом, развернулась и ушла, оставив его самого разбираться с администратором и публикой. Но это было не так. И я точно знала, какова цена нашей беседы, а потому сказала — А в таком случае получи его, утвердительный и правдивый. Правда, не думая, что тебе это принесет какие-то дивиденды. Я девственница. Теперь я уже даже не боялась, что меня услышат за соседними столиками, и планирую ею оставаться до свадьбы. Так что если ты не любишь тратить время, рекомендую кормить своими салатами кого-нибудь разговорчивее Но Питер, отличный парень, уже снова вернулся. Его улыбка опять лучилась обаянием. «Как он это делает?» «Кто-нибудь позговорчивее мне не интересен а вот ты очень интересна. Так что я предпочитаю кормить ими тебя». Сейчас, когда Питер стал веселым и милым, он опять не излучал опасности. и Я подумала, что надо будет куда-нибудь записать большими буквами «Не доверяй Питеру, он не тот, кем хочет казаться». «Записать и периодически посматривать, чтобы ни в коем случае не забыть». Я пожала плечами и подцепила таки вилкой кусочек, к которому тянулась Лучше увести разговор в какую-нибудь безопасную сторону. «Только салатами?» Я надеялась, тут куда более разнообразное меню. Питер расхохотался. «Вот это мне нравится». «Нет, мы не будем себя ограничивать ни в чем». Он махнул рукой и подозвал официанта. «А принеси-ка, дружок, нам карту вин». Вино было бордовым и терпким, и я пила осторожно маленькими глотками. Кажется, это новая игра, в которую он будет пытаться меня подпоить, а мне нужно оставаться трезвой. Впрочем, если он не любит легких побед, вряд ли в его планах напоить меня до бесчувственного состояния и увезти в домик для свиданий. Нет, должно быть что-нибудь более коварное и амбициозное. Как только мы съехали со скользкой темы, разговор снова потек значительно спокойнее. Мне уже не приходилось напрягаться, ожидая подвоха. А может быть, дело было в вине? Я чувствовала, как зарумянились щеки, громче и игривее, чем следовало, смеялась шутком. «Так, стоп. Я точно была осторожна со спиртным? Или все-таки захмелела?» «Нет, не думаю. Просто у меня хорошее настроение. Да и почему бы ему не быть хорошим?» У меня несколько новых платьев, мама в отличной клинике, Питер, кажется, поддается моим чарам, а еще, когда это дурацкое свидание завершится, я увижу Фила. Последняя мысль показалась удивительно приятной. У меня от нее даже мурашки по спине пробежали, хотя, казалось бы, с чего. — О чем ты сейчас подумала? — Этот вопрос... Резкий, как удар хлыста, выбивался из неспешного хода нашей беседы. Я растерялась. Честный ответ был бы точно неуместен, и поэтому я ответила полуправду. Я думаю о том, что будет, когда наш ужин закончится. Я ведь действительно думал именно об этом, верно? Неужели? И снова Питер пробуравил меня пристальным взглядом. Я уверена, ты подготовил что-то особенное. Это уже вранье. Когда дело касается Питера, я ни в чем не уверена. Он слишком... Я задумалась. Слишком что? И ответ вдруг пришел сам собой. Он слишком ненормальный. Странно, у меня не было недостаточного опыта с такими людьми, никаких-то особенных знаний. Но сейчас уже второй раз за вечер я подумала, что... Что-то с этим парнем не так. «Ты ошиблась», — сказал Питер и взглянул на часы. «Я бы с удовольствием провел с тобой чуть больше времени, но рассчитывал исключительно на обед. Через полчаса меня ждут дела». Мне пришлось изрядно напрячься, чтобы скрыть вздох облегчения. Итак, наша первая встреча подходит к концу. Теперь важно, будет ли вторая. Очень важно». Только он не должен об этом знать. И я разочарована. С улыбкой притянула я, допиваю вино. Просто ужин, просто в ресторане. На такой способен кто угодно. Я смотрела ему в глаза с вызовом. Я что-нибудь придумаю для следующего раза. Я пожала плечами. Не буду говорить, что я тебе верю, но так и быть дам второй шанс. Питер расхохотался. «Обожаю девушек, которые дают вторые шансы». Он подбросил меня почти до самого казино, остановил в двух кварталах, чтобы избежать камер, и уже через полчаса я была с отчетом в кабинете Фила. Но прежде чем рассказать ему подробности своего свидания, я задала вопрос, который с самого начала волновал меня больше всего и совершенно не давал покоя на протяжении последних нескольких часов. «Фил, скажи, что связывает Питера Фолка», эту девушку на фотографии. Я думала, он не ответит. Как-то до сих пор выходило, что задавал вопросы, приказывал и решал он, но через огромную паузу голос Фила глухо произнес. Я думаю, Питер Фолк убил ее, но не могу этого доказать.